Строгановский дворец Имя русского вельможи, владельцы этого дворца на углу набережной реки Мойки и Невского проспекта, знают во всем мире. Правда, связывают не с этим восхитительным строением, а лишь с его кухней. Ведь по указу Строганова его повар придумал всемирно известную говядину по-строгановски. Беф строганов А ведь Строгановский дворец — единственное здание на Невском проспекте, которое сохранило свой внешний облик практически неизменным за все время своего существования, если не считать цвета стен. Во времена Анны и Анны... На этом месте находилась недостроенная архитектором Петербургской полицмейстерской канцелярии Михаилом Зимцовым деревянное здание. Участок принадлежал портному Нейману. В 42-м году XVIII -го века уже при Елизавете Петровне его приобрел барон Сергей Григорьевич Строганов. На свои деньги он достроил двухэтажный дом на соседнем по невской перспективе участке жил императорский повар шестаков сергей григорьевич долгое время мечтал о постройке здесь каменного здания просил повара продать свое владение однако пусть бедное но в центре столицы жилье сосед продавать не хотел барон уже оставалось перестраивать свой дом Перестройкой дома Строганова в марте 1953 года занялся в Арфоломей Растрелли. На время работы зодчий поселился в первом этаже дома Строганова. Но после неожиданного пожара 1 ноября повару все-таки пришлось переселиться, так как деревянные дома и его, и его соседа неожиданно сгорели. Об этих событиях Сергей Григорьевич писал в письме своему сыну Александру. «Наш петербургский дом сгорел до основания, и на том месте я начал строить новый, и такой огромный, и с такими украшениями, что удивление достойно». Надо отметить, что участие Растрелли в строительстве частного здания является редким случаем. Работа на частного заказчика императорского архитектора была практически исключена. Однако для семьи Строганов, близкой к Романовым, было сделано исключение. Сергей Григорьевич Строганов отблагодарил Растрелли в полной мере. По его указанию, итальянским художником Пьетро Ротари был написан портрет архитектора. Строительство дворца велось стремительными темпами. Уже 15 декабря 56 года здесь состоялся бал по случаю новоселья, который посетила сама императрица Елизавета. Вскоре здесь же она отметила свой день рождения. Елизавета, как известно, любила всякие празднества. Современник писал: "В обществе императрица появляется не иначе как в придворном костюме" из редкой и дорогой ткани, самого нежного цвета, иногда белый с серебром. Голова ее всегда обременена бриллиантами, а волосы обыкновенно зачесаны назад и собраны наверху, где связаны розовой лентой с длинными развивающимися концами. Она, вероятно, придает этому головному убору значение диадемы, потому что представляет себе исключительное право его носить. Ни одна другая женщина в империи не смеет причесываться так, как она. Новый дворец поражал современников. Простенки между окнами украшены медальонами с мужским профилем. Считается, что это скульптурный портрет графа Сергея Григорьевича. Но существует и другое мнение. Будто бы это портрет самого Растрейли. По проектам архитектора было оформлено 50 помещений. В 56-м после смерти Сергея Григорьевича дворец перешел во владение его сына Александра Сергеевича Строганова. Граф Александр был крупным меценатом, президентом Академии художеств. Ему же приписывают изобретение знаменитого блюда. Деф строганов. В 87 году интерьер зданий перестраивал архитектор Федор Демирцов. Федор Иванович разобрал во дворе все служебные постройки. Вместо них были построены два новых флигеля южный и восточный. Таким образом, здание замкнулось в каре. В северном корпусе заче оформил минералогический кабинет. В 93-м дворец перестраивал бывший крепостной Строгановых архитектор Андрей Воронихин. Он изменил не только внутренние покои, но и фасад здания. С фасада убрали статуи аллегории сторон света, изменили его окраску. Она стала желто-розовой. В 90-х годах в здании произошел сильный пожар выгорел практически весь дворец из помещений в первоначальном оформлении с тех пор сохранился только большой танцевальный зал с уникальным плафоном триумф героя работы в валериане это единственный в санкт петербурге подлинный невоссозданный парадный интерьер Растрелли. во дворце александра сергеевича Было множество самых разных помещений. Для обслуживания дворца содержался двор в шестьсот человек. Певцы, музыканты, танцоры, актеры, повара, плотники, грибцы. Однако здесь не было, казалось бы, главного помещения — спальни. Такая причуда объяснялась тем, что владелец привык спать в разных комнатах. Причем спал он в креслах, на кушетках или на раскладной походной кровати. После смерти Александра Сергеевича 28 сентября 1811 года дворец перешел во владение его единственного сына, Павла. После того, как Павел был убит в Краунском сражении во Франции, был учрежден майорат Строгановых. Это означало, что неделимое имущество передавалось по наследству старшему в роду. После смерти Павла в 1817 году дворец стал принадлежать его вдове Софье Владимировне. На следующий год она выдала замуж свою старшую дочь Наталью за барона Сергея Григорьевича Строганова, находящегося с ней в дальнем родстве. После свадьбы ему был пожалован графский титул. Младшая дочь Софьи Владимировны, Адалоида вышла замуж за князя василия голицына обе молодые семьи жили во дворце на невском для их нужд в двадцатых годах помещение перестраивал архитектор строгановых садовников им был создан арабясковый зал во дворе он соорудил глубятню она просуществовала там до начала двадцатого века после смерти софьи владимировны В 1845 году владельцем Майората стал граф Сергей Григорьевич. После его смерти в 82-м дворец отошел внуку графу Сергею Александровичу. В течение XIX века дворец неоднократно перекрашивался. Он был светло-сиреневым, кирпично-красным, зеленым, наконец, розовым. Дом Строгановых славился своими открытыми обедами. Во внутреннем дворе дворца накрывали столы, а пообедать здесь мог любой желающий. Этим пользовались и небогатые граждане. В 908 году во дворе устроили небольшой сад. Сергей Александрович во дворце не жил. А в 912 он уехал во Францию. После 17 -го года все Строгановы покинули россию в восемнадцатом году дворец был национализирован здесь открылся историко бытовой дом музей с двадцать пятого он являлся филиалом эрмитажа в двадцать девятом музей был закрыт ценные вещи переданы эрмитажу и русскому музею в доме расположилась академия сельскохозяйственных наук В 88-м здание передано русскому музею. В 91-м во дворце начал реставрироваться, а затем открылся филиал музея.